Моя миниатюрная подзорная труба направлена на худое морщинистое лицо человека, стоящего на террасе. Свет, процеживающийся сквозь тканевые занавески в зеленую и белую полоску, делает это лицо зеленоватым, как будто перед моими глазами вампир Дракула, отталкивающего вида. Но не такой уж страшный Дракула, потому что вместо острых собачьих клыков у него искусственные челюсти. Это, разумеется, Гаранов или если угодно, Ганев. Вместо обычного темно-красного халата на нем темно-синий несколько вышедший из моды костюм. Гаранов надевает его в тех редких случаях, когда отправляется в город. Пожилой человек прохаживается по террасе в тени занавесок, время от времени посматривает на часы, а его обычную гримасу, характерную для страдающих от зубной боли, несколько видоизменила нотка нетерпения. Больной напрасно ждет зубного врача, который избавил бы его от страданий. Если вы интересуетесь поведением субъекта, почти не выходящего из дому, и если вы заметили, что этот субъект собрался куда-то ехать и даже обнаруживает несвойственное ему нетерпение, легко объяснить ваше страстное желание последовать за ним. Такое желание я испытал еще в самом начале, через несколько дней после того, как поселился на этой вилле. Однажды утром Гаранов отбыл на своем «Шевроле» в неизвестном направлении и вернулся только вечером. Отбыл, а я остался дома. Потому что я уже тогда достаточно твердо уяснил две вещи. Во-первых, все действия этого подозрительного человека, вероятно, в полной мере сообразуются с требованиями безопасности. Следовательно, ничего, что заслуживало бы внимания, они мне не откроют. Во-вторых, Также, по соображениям безопасности, Гаранов не побрезгует никакими средствами, лишь бы установить, следят ли за ним, и обнаружит меня. Потому-то я тогда остался дома. С асфальтовой аллеи доносится шум мотора, и возле соседней виллы замирает. Человек в темно-синем костюме спускается по ступеням террасы на садовую дорожку. Даже теперь, когда на него не ложится зеленая тень занавески, Его лицо кажется совершенно бескровным и очень болезненным. Ганев приближается к калитке, когда с улицы в нее входит Пенив. Между ними происходит короткий и, видимо, неприятный разговор. Старик сердито жестикулирует. Молодой дает ему ключ от машины и, видимо, в чем-то оправдывается, но тот выходит из калитки, не дослушав Минуту спустя включается первая скорость, а моего страстного желания поохотиться уже нет и в помине. Меня разбирает досада. 6 месяцев предостаточно убедили меня, что все житье-бытье Гаранова-Ганева педантично сообразуется с требованиями безопасности. Я могу заглядывать в щелку между шторами еще шесть месяцев, или даже 6 лет, и ничего интересного не обнаружу. Не обнаружу ничего интересного и в том случае, если, подвергая себя глупому риску, потащусь следом за его «Шевроле». Потому что нечто интересное, если оно вообще существует, тщательно скрыто от любопытных вроде меня. Выход один. Надо нарушить размеренное течение этого педантично продуманного житья-бытия. Вырвать этого человека с недоверчивым взглядом из привычного ему состояния. Надо его встряхнуть, ошарашить, напугать. Вплоть до того, что вызвать внезапный пожар в его доме. От пожара, конечно, пользы будет мало. Но есть множество других средств, и два дня назад я предложил одно в коротком послании, оставленном в тайнике Вольво, вниманию центра. Теперь мне не остается ничего другого, кроме как ждать результата. Да, от пожара проку мало, пожар всегда привлекает зрителей, сбегается толпа. В первый ряд протискиваются такие невмеро любопытные, как флора и розмари. Словом, вместо конспирации получается цирк. Тем временем внизу отчетливо слышен стук дамских каблуков. Моя квартирантка закончила обход окрестных магазинов. Каблуки уже стучат по лестнице. Я успеваю плюхнуться в кровать, чтобы изобразить сценку, которую можно было бы назвать «Мирный сон». «Пьер, вы спите?» «Должно быть, уснул перед тем, как вы пришли», – бормочу я недовольно. «И намерены продолжать, когда уйду?» Почему бы и нет? А то, что вечером у нас будут гости, вас нисколько не смущает? Опять страдальчески вопрошаю я. Неужели вас не радует предстоящая встреча с Флорой? Три женщины мне ни к чему. С меня достаточно одной. А их скоро станет 3 Это что-то новое. Я потому так говорю, что Флора вполне сойдет за двух. Оставьте ваши гимназические шутки и спускайтесь вниз. Помогите мне, пожалуйста. Неужто поедем покупать еще один зеленый стол? Вы же знаете, сэндвичей за пять минут не наготовишь. Страдальчески вздохнув, я встаю. Не зря говорится, светским удовольствием предшествуют кухонные муки. В дверях раздается звонок. Это, конечно же, Ральф Бентон, аккуратный и точный, как всегда. Он подносит розмарий букет огненно-красных тюльпанов, меня одаряет своей бледной сонной улыбкой и начинает расхаживать по холлу, чтобы не измять в кресле костюм раньше времени. Костюм у него светло-серый, сорочка снежно-белая. И все вместе это хорошо сочетается с его матовым лицом и черными густыми волосами, в чем юрисконсульт, вероятно, не сомневается. Американец любит фронтить. В этом нет ничего странного, но человеку свойственно офронтить перед другими, будь то мужчины или женщины, а Бентон, насколько я заметил, особой склонности к женщинам не обнаруживает. Это уже странно. Не исключено, впрочем, что он проявляет склонность к мужчинам, хотя такое предположение может показаться вульгарным. Розмари ушла на кухню, так что Ральф в силу необходимости вынужден начать чисто мужской разговор. А к чему может свестись мужской разговор, кроме денег и сделок? Ну, Пьер, надеюсь, вы довольны. Цены на продовольствие растут. Верно, киваю я. Только чему тут радоваться? Вот как? Разве вас не радует то обстоятельство, что вы будете продавать дороже, чем было до сих пор? Нисколько. Покупать ведь тоже придется дороже. Но у вас, вероятно, есть запасы. Боюсь, вы путаете меня с кем-то другим, Ральф. Я из тех гримых торговцев, которые покупают сегодня, а завтра продают. И если завтра продать не удастся, им не купить послезавтра. Он, как видно, собирается сказать, что я скромничаю или что-то еще в этом роде. Но в дверях снова звонят. И я вынужден пойти встретить Флору. Вот эта женщина. На ней светлый костюм из шотландки и белая гипюровая блузка едва удерживающие ее пышные формы. «Вы — сама весна, Флора!» «Стараюсь оправдывать свое имя, мой мальчик!» — скромно отвечает она. И, по-матерински пошлепав меня по щеке, добавляет. «Глядите на меня, глядите!» Пока не появилась розмари и не надрала вам уши. В это время, как и следовало ожидать, на пороге расцветает розмари и звучат ее взволнованные слова. «Ах, наконец-то, дорогая!» Затем ответное приветствие Флоры. Рада вас видеть, милая. Но щедрое сердце Розмари не может этим ограничиться. И она изрекает. А костюмчик ваш просто чудо. Это уменьшительное как бы подчеркивает, что костюмчик вполне способен вместить всех четырех партнеров по карточной игре. Но Флора тоже не остается в долгу. А вы в этом длинном платье и на самом деле кажетесь чуть выше. Обмен змеиными любезностями продолжается, но этот репертуар слишком хорошо знаком, и я не стану воспроизводить его до конца. Хорошо знакомый ход игры, к которой мы тут же приступаем. Уже с самого начала я, как обычно, проигрываю. Проигрываю по мелочам, но методично и неизменно, так что даже Флоре не удается предотвратить мой крах. Расчитывайте на меня, мой мальчик. Во что бы то ни стало, я должна вас спасти предупреждает женщина-вамп с непроницаемым лицом, и передо мной воинственного царяется ее огромный бюст. Сомневаюсь, скептически бормочу я. Только не надо сомневаться. Когда идете к врачу или к женщине, постарайтесь отбросить всякие сомнения, иначе я вам не завидую. Мне и в самом деле не позавидуешь. Мое устойчивое невезение начинает бить флору по карману, и она выложила несколько франков не сокрушайтесь. Зато в любви повезет, утешает меня Ральф, не выходящий из кризисного состояния по части остроумия. Немка незаметно бросает в мою сторону довольно красноречивый взгляд. И после того, как я позорно прогорел, он представляется мне лазурно-голубым. Похоже, эта женщина действительно строит какие-то планы относительно моего будущего, если я не заблуждаюсь. Быть может, этот уикенд Последняя доза досады, предусмотренной сонной терапией, длящейся вот уже 6 месяцев. Очередная неделя начинается с важного сообщения. В центре мой план одобрен, с небольшими поправками, и мне предложено безотлагательно предпринять необходимые шаги. Наконец-то. Уточнение данных между мной и Бориславом через посредство Баяна позволило окончательно скоординировать проект и закончить выработку часового графика. Наступило время всем нам перейти к активным действиям, не считаясь с опасностью. Самому большому риску подвержен Борислав. Ему выпала высокая честь или, если хотите, неприятная задача войти в непосредственный контакт с Ганевым. С этой целью в пятницу утром, в пятницу, в этот плохой день, мой друг должен позвонить по телефону мнимому Гаранову и попросить встретиться с ним наедине если потребуется заставить его согласиться на такую встречу неясными обещаниями и смутными угрозами, дав ему понять, что человек на другом конце провода знает о нем решительно все. Рандеву должно состояться в тот же день, чтобы Ганев не смог подготовить засаду или выкинуть еще какой-нибудь номер. Моя задача состояла в том, чтобы следить за соседней виллой и предупредить Борислава в случае, если Ганев вздумает подлечить предупредить через баяна. Пятница. Утро. Я неторопливо принимаю душ. Неторопливо вытираюсь. Неторопливо завтракаю. Словом, делаю все возможное, чтобы Розмари уехала в город раньше меня. Так оно и происходит. Заняв обычное место на своем наблюдательном пункте, я выглядываю в окно. В пяти метрах от меня пенев, закончив мойку «Шевроле», Тщательно вытирает его известный водителям автомобилей специальной тряпкой, придающий кузову такой ослепительный блеск, о каком могут только мечтать владельцы автомобилей. Надеюсь, он готовит машину для себя, а не для Гаранова. Смотрю на часы. 9. Наверное, Бената будет неприятно удивлен моим отсутствием, и перспектива самому платить за обед в Золотом ключе не очень-то его обрадует. Пенев открывает ворота, садится в Шевроле выгоняет его со двора и, закрыв ворота, едет вниз, к центру города. Это неплохо. Спустя некоторое время я снова смотрю на часы. Потом снова. 10 В соответствии с планом в эту минуту Борислав набирает номер телефона. И не только в соответствии с планом. Сквозь распахнутое окно холла соседней виллы, сумрачного в это солнечное утро, я вижу, как появляется темно-красное пятно, изрядно поношенный халат соседа. Ганев движется медленно, словно призрак. Подходит к стоящему на буфете телефону и поднимает трубку. Разговор затягивается, чего можно было ожидать. Но в чем причина, сказать трудно. Наконец старик опускает трубку и продолжает неподвижно стоять, как бы соображая что-то. Надеюсь, не замышляет какую-нибудь глупость, которая дорого обойдется всем нам, включая и его самого. Старик делает несколько шагов к окну, упирается руками в подоконник и смотрит прямо на меня. Разумеется, видеть он меня не может, окно зашторено. Не исключено, что он вообще ничего не видит. У него совершенно отсутствующий взгляд, а на хмуром лице выражение глубокой задумчивости. Наконец он медленно оборачивается, как бы опасаясь повредить позвоночник, и постепенно тонет в глубине мрачного холла ровно в половине одиннадцатого авторучка в моей руке предупредительно щелкает баяна я не вижу да и незачем мне его видеть так как я уверен что в эту минуту он сидит в своем вова у задней ограды сада под яблонями благоухающими свежей зеленью встреча в среду в 9 слышится голос парня в среду в 9 означает на нашем языке завтра в 6 значит Ганев отказался от рандеву сегодня и отложил его на завтра, а Борислав уступил. Пускаться в расспросы, как и почему, сейчас неуместно. Хотя мы разговариваем на одной волне, известной только нам двоим, приходится следовать железному правилу – в эфире будь предельно лаконичен. Пока ничего, сообщаю в свою очередь. Встреча в два. Это означает, что наша следующая встреча в эфире состоится сегодня в 5 часов вот и все с этого момента мне надлежит неотступно следить за виллой и ее окрестностями хорошо по крайней мере что выдалась прекрасная погода и Ганев оставил окно в холле широко распахнутым не успел я поблагодарить бога за это благоприятное обстоятельство как из полумрака выплывает старик, захлопывает обеими руками створки окна и вдобавок опускает массивную штору отныне никакой видимости. А какой был бы прок, если бы это случилось несколькими часами позже? Реши Ганев дать тревожный сигнал, он имеет полную возможность сделать это и ночью, или использовать пенева в качестве связного. Об одном трудно с уверенностью судить, не вздумает ли Ганев сам уйти из дому, и не придет ли к нему на выручку кто-нибудь со стороны. Вся надежда на то, что старик, человек разумный будет иметь достаточно времени, чтобы взвесить все «за» и «против», и решить, что назначенная встреча ничем особенно ему не грозит, и что в его интересах лучше понять намерения другой стороны. И все же риск на лицо Не только в том, что я, быть может, переоцениваю здравый смысл этого типа. Ведь не исключено, что он находится под наблюдением других людей, и они не станут дожидаться специального приглашения вступить в игру. Прелестная розмари и пышная флора, какими бы безобидными они ни казались, не оставляют сомнения, что не только треугольник Дельта проявляет интерес к Ганеву. Итак, 5 часов. Возможно, это самое подходящее время. Моя квартирантка обычно возвращается позже. Только сегодня она как назло вернулась без 10:05. Общительная, как обычно, она спешит подняться ко мне в спальню, чтобы справиться, как я себя чувствую. Оказывается, я заболел, хотя еще не на смертном одре. «У вас температура?» – сочувственно спрашивает она и протягивает свою белую руку к моему лбу. «Думаю, что нет», – спешу я ответить. «Только жутко болит голова. Я буду вам признателен, если вы скатаете на остринг и возьмете мне пачку пирамидона». «Зачем вам этот ужасный пирамидон?» – возражает квартирантка. «У меня есть аспирин». «Я бы предпочел пирамидон», — настаиваю я, зная, что она пирамидоном не пользуется. «Аспирин скверно действует на мой желудок». «Вы же знаете, для вас я готова на все», — уступает Розмари и спускается вниз. Однако минуты позже мне слышится ее ликующий голос. «Ваше счастье, дорогой, я нашла пирамидон здесь, в ящике стола». С торжествующим видом она приносит мне пирамидон и стакан воды а уже без трех минут пять. И единственное, что мне приходит в голову, попросить Розмари вместо воды дать мне стакан горячего чая. На что она, к моему облегчению, отвечает. но ну, разумеется, стакан горячего чая вам скорее поможет. И снова спускается вниз. Заварить стакан чая не такая уж сложная процедура, и все же она длится достаточно долго, чтобы выйти на связь, предупредить Баяна, чтобы установил слежку за Пенивым, и сказать, что следующая встреча завтра в 8. Пенев возвратился полчаса назад, но где он сейчас и чем занимается, сказать трудно. Прикидываться больным и в то же время торчать у окна я не могу, тем более что розмари уже несет дымящийся чай и настойчиво требует, чтобы я его выпил, пока он не остыл. А вы знаете, как приятно в такую теплынь хлебать крутой кипяток? Если не знаете, то не мешает попробовать. Только не забудьте перед этим проглотить пару таблеток пирамидона. Наконец, когда я вытягиваюсь на кровати и страдальчески прикрываю глаза, Розмари оставляет меня одного. И это обстоятельство дает мне возможность снова занять наблюдательный пункт на стыке двух штор. Впрочем, без особых результатов, потому что до самого вечера ничего не случается, и никто из двух соседей не покидает виллу, по крайней мере, насколько я могу видеть. Но вот напасть. Без малого в 9 розмари приносит новый стакан чая и опять заставляет меня наливаться кипятком и глотать пирамидон. После ее горячей заботы я всю ночь исхожу потом, но от этого есть и польза. В таком состоянии я не могу пасть в манящие, но опасные объятия сна и, бодрствуя у окна, отчетливо вижу при свете уличного фонаря и сад и парадный вход соседней виллы. Однако в эти долгие часы ничего не происходит. «Ничего!» – слышу под утро в эфире голос Баяна. «Ничего!» – сообщаю в свою очередь. Последняя связь перед роковой встречей назначается на 5.30 вечера. Чуть позже ко мне заглядывает Розмари. Она справляется о моем здоровье. Я спешу успокоить ее, что мне значительно лучше. Даже совсем хорошо. Надеюсь увидеть, как она уезжает в город на своем красном фольксвагене. Но сегодня суббота. Отложив встречу, этот тип спутал все карты. И Розмари шастает по дому до двух часов. А потом снова приходит, чтобы сообщить мне, что она собралась в кино. И торопится успокоить меня, что долго задерживаться не станет. «Но чего ради вы должны портить из-за меня свой уикенд, дорогая?» – протестую я. «Ведь мне уже совсем хорошо». Уверенная, что доставит мне неземное удовольствие, она говорит, что долго не задержится, тогда как меня основательно заботит одно. Часа через три, то есть в самое неподходящее время, она вернется. Возможно, даже в момент выхода на связь. Наконец-то меня оставили в покое. Вздохнув с облегчением, я подхожу к окну. Ничего примечательного. Между прочим, еще и потому, что в доме напротив окна зашторены. Лишь к четырем часам на террасе появляется Ганев и вытягивается в шезлонги под навесом. Распростертый, с закрытыми глазами, он сейчас похож на спящего, а может на мертвого Дракулу, с той лишь разницей, что вместо длинных и острых клыков вампира у него безобидная искусственная челюсть. К пяти часам на террасу выходит Пенев. Они обмениваются несколькими словами, после чего Пенев идет к «Шевроле», Повторяет знакомую операцию с воротами и катит к центру города. Аганев возвращается в виллу. Все идет, как полагается, точно по плану. Борислав предупредил старика, что во время встречи никого, кроме них, в доме не должно быть. Однако четверть часа спустя происходит нечто такое, что планом не предусмотрено. Два человека в темных шляпах с портфелями такого же темного цвета, ничем не примечательные, совершенно мне незнакомые заходит во двор, звонят у двери и входят в дом. Верно, они задержались там каких-то 10 минут. Быть может, это обычные торговые агенты или налоговые инспекторы. Что особенного, если они заглянут к клиенту в свободное время уикенда? Словом, не заслуживающая серьезного внимания, хотя и непредвиденная деталь. Только при определенной ситуации непредвиденная деталь способна оказаться роковым обстоятельством. Бориславу ждать новых указаний, передаю я в эфир. Постоянно поддерживай контакт со мной. Точный расчет и надежность операции – все миг пошло прахом. Изменившаяся обстановка перечеркивает хорошо обдуманные ходы. И теперь мы должны действовать напропалую. Две машины – Баяна и Борислава – будут колесить вокруг этих мест, таиться под деревьями неизвестно сколько времени, пока не привлекут к себе внимание. Бориславу ждать новых указаний. А когда они поступят, эти новые указания? Когда рак свистнет? Или после того, как Пенев вернется домой? Пока я совещаюсь сам с собой и задаю себе эти неприятные вопросы, внизу, в холле, слышится шум. Отчетливый стук дамских каблуков. Это прелестная розмари. Я мысленно желал ей хорошо поразвлечься и вернуться как можно позже но она не посчиталась с моими пожеланиями и оказала мне неоценимую услугу. — Как себя чувствуете, Пьер? — спрашивает Розмари, заглядывая ко мне в спальню. — Сделать вам чай? — Это совершенно ни к чему, милая. Мне уже хорошо. — У вас получается наоборот, друг мой, — замечает моя квартирантка. — Зимой, когда здесь повсюду свирепствовал гриб, вы даже не чихнули, а сейчас, в разгар весны, вдруг свалились. Она спускается вниз по лестнице. И в этот миг, словно только теперь вспомнив о чем-то, я кричу. Чуть было не забыл. Некоторое время назад Гергоранов звонил по телефону. Просил передать, что он и тот, другой, будут ждать вас в 5 В 5 Но сейчас уже без пяти шесть. Хорошо, по крайней мере, что вы об этом не сообщили после полуночи. Она продолжает спускаться по лестнице, и уже через минуту я слышу стук калитки. И вижу, как Розмари приближается к парадному входу в соседнюю виллу и нажимает на кнопку звонка. Судя по всему, сигнал остается без ответа, так как она пробует снова звонить. А затем нажимает на ручку двери и входит в дом. Входит и тут же возвращается. Эти два действия разделяют считанные секунды. Но перемена в поведении женщины столь очевидна, что и подзорная труба не нужна. На ней лица нет. Она в панике и вот-вот закричит. Но чтобы не закричать, закрывает рукой рот и беспомощно вращает глазами, словно соображает, что ей делать. Но тут ее взгляд инстинктивно устремляется на меня. Облокотившись на подоконник, я в это мгновение радуюсь солнцу, как поступил бы всякий больной, чудом избежавший могилы. Встретив безумный взгляд женщины, я киваю ей, как бы спрашивая, в чем дело. Она кидается в мою сторону и в момент, когда издалека доносится тревожный вой полицейской сирены, кричит мне, задыхаясь. «Убит! Ножом в спину!» «Чего же вы торчите там, как идиотка?» — кричу я ей. «Прыгайте через ограду! Разве не слышите, что уже едут?» Мой грубый окрик, как видно, помог ей опомниться, потому что, приподняв подол, она сигает через низкую ограду, И устремляется к заднему входу в нашу виллу, где ей удается скрыться как раз в тот момент, когда перед домом Гаранова пронзительно визжат тормоза полицейской машины. В моей руке щелкает авторучка. «Исчезайте!» Ганев убит. Сообщаю прежде, чем в комнату врывается розмари и прижимается ко мне, истерично выкрикивая. «Лежит на полу в холле!» «В спине торчит нож и все в крови!» «Ладно, ладно, успокойтесь!» Я похлопываю ее по дрожащей спине. «Вас это не касается. Вы ничего не знаете». «Видели бы вы, сколько крови!» Продолжает она. «Ровно столько, сколько человеку положено, не более. Успокойтесь. Наверное, скоро сюда придут расспрашивать. И если не хотите, чтобы вас месяцами таскали или, не дай бог, обвинили в убийстве...» Последние слова, по-видимому, окончательно вернули ей разум. А вдруг кто-нибудь видел меня там? Не думаю, что видел еще кто-нибудь, кроме меня. О, Пьер, я буду обязана вам всю жизнь. Пропускаю эту клятву мимо ушей, осматривая квартирантку, чтобы убедиться, не посадила ли она случайно где-нибудь кровавое пятно, как в старинных детективах. Ваше счастье, что вы в перчатках. Тихо говорю я, и у входа раздается звонок.